676. Гуру. Среди врагов не упустим переодетых друзей. И это нередко бывает, когда под личиную недруга скрывается друг. Всякое в жизни бывает. тоже приходится чутко прислушиваться голосу сердца, оно не обманет.